каких ни зявят он претензий, если когда-нибудь приобретёт надомную власть. Но ну что ж, я скажу себе, как Медея, посреди стольких опасностей мне остаётся моё я. У Юльины нет никакого уважения к благородству крови, думала она. Более того, У него может быть нет никакой любви ко мне. К этим минутам ужасных сомнений прибавилось ещё чувство женской гордости. Всё должно быть необыкновенно в судьбе такой девушки, как я, вскричала раздосадованная Матильда. В это время гордость, внушённая ей Скалыбеле, боролась с добродетелью. В эту ту минуту отъезд Жюльена ускорил ход событий. К счастью, подобные характеры весьма редки. Вечером, очень поздно, Жюльен выземел коварство отослать вниз к привратнику очень тяжёлый чемандан. Он поручил сделать это лакею, ухаживавшему за горничной мадмуазель Деламоль. Хитрость эта может остаться без последствий, думал он. Если же она удастся, то Матильда подумает, что я уехал. И заснул, очень довольный своей проделкой. Матильда не сомкнула глаз. На другой день, очень рано утром, Жюльен вышел из особняка незамеченным. И вернулся ещё два смечасов. Едва он очутился в библиотеке, как мадмуазель Деламоль появилась в дверях. Он передал ей свой ответ. Ему казалось, что он должен что-то сказать ей. По крайней мере, момент был удобный. Но мадмуазель Деламоль не пожелала его слушать и исчезла. Жюльен остался очень доволен так как не знал что ей сказать если всё это не игра условленная с графом норбером то ясно что именно мои холодные взгляды зажгли в этой высокорождённой девице какую-то странную любовь я буду невероятно глуп если позволю себе увлечься этой высокой белокурой куклой Рассуждение это сделало его более, чем когда-либо, холодным и расчётливым. Вготовившейся битве прибавил он: "Дворянская спесь будет служить своего рода холмом, образующим военную позицию между ею и мной. На неё и надо действовать". Зря я остался в Париже. Отсрочка моего отъезда унижает и подчиняет меня, если всё это только игра. Чем я рисковал, если бы уехал? Если они насмехаются надо мной, то я бы в свою очередь насмеялся над ними. Если же она действительно интересуется мною, то своим отъездом я бы увеличил этот интерес во 100 раз. Письмо от мадмозель Деламоль настолько польстило Циславию Жильена, что хотя он и посмеивался над своим приключением, но забыл обдумать, следует ли ему уехать. Роковой особенностью его характера была чрезвычайная чувствительность к собственным ошибкам. Поэтому он был сильно расдасадован, И почти не вспоминал о той невероятной победе, которая предшествовала его промаху. Когда вдруг около 9 часов вечера адмозель де Ламоль появилась в дверях библиотеки, бросила ему письмо и убежала. Это, кажется, будет роман в письмах, сказал он, поднимая его. Неприятель делает вероломное движение. И я же буду выказывать холодность и добродетель. У него просили определённого ответа с высокомерием, которое его развеселило. Жюльен доставил себе удовольствие на двух страницах подурачить тех, кто хотел подшутить над ним, и в шутливой же форме объявил в конце письма, Что отъезд его окончательно назначен на следующее утро. Покончив письмо, он подумал: "Я передам его в саду". Пошёл туда и стал смотреть на окно комнаты мадмуазель Деламоль. Она помещалась в первом этаже рядом с комнатами её матери над высокой антресолью. Этот первый этаж был так высок, Что Жюльен, который прогуливался по липовой аллее с письмом в руке, не видно было из окна мадмозель де Ламоль. Свод из тщательно подстриженных лип загораживал вид. "Ну вот", подумал Жюльен с досадой. "Опять неосторожность. И если они затеяли смеяться надо мной, то показывая с письмом в руке, я оказываю услугу" своим врагам. Комната Нарбера находилась как раз над комнатой сестры, и если бы Жюльен вышел из-под свода, образованного подстриженными ветвями лип, то граф и друзья его могли бы следить за всеми его движениями. Мадмуазель Делламоль появилась у своего окна. Он показал ей кусочек письма, она кивнула. Жюльен тотчас же взбежал к ней и по счастливой случайности встретил на главной лестнице прекрасную Матильду, которая взяла его письмо совершенно непринуждённо и со смехом. Сколько страсти бывало во взгляде бедной госпожи Дереналь, подумал Жюльен, когда уже после шестимесячной связи Она решилась взять у меня письмо. Мне кажется, что ни разу в жизни она не смотрела на меня смеющихся глазами. Свои дальнейшие мысли Жюльен не выражал уже с такой ясностью. Стыдился ли он мелочности своих побуждений? Но с другой стороны, добавлял он мысленно: какая разница, В изяществе утреннего туалета, в элегантности манер, человек со вкусом, завидный д'Амозель де Ламоль, даже в тридцати шагах легко отгадает, какое место она занимает в обществе. Хотя Жюльен и подшучивал таким образом, но он всё же не признавался самому себе в своих мыслях до конца. Госпожа де Реналь не должна была жертвовать Для Жюльена маркизом де Кроазье Ноа единственным соперником его был этот отвратительный супрефект Шарко, который называл себя мадможероном, потому что мадможеронов больше не было. В 5 часов Жюльен получил третье письмо. Оно было брошено ему с порога двери в библиотеку. И опять мадмуазель Деламоль убежала. Что за страсть к письмам! сказал себе Жильен со смехом, когда так легко было бы говорить друг с другом. Неприятелю очевидно угодно иметь мои письма, да ещё не одно. Он не торопился вскрывать конверт. Опять красивые фразы, подумал он, но побледнел, читая их. В письме было всего несколько строк. Мне необходимо переговорить с вами. Я должна это сделать сегодня же вечером. Будьте в саду, когда пробьёт час по полуночи. Возьмите возле колодца лестницу садовника, приставьте её к моему окну и поднимитесь ко мне. Теперь полнолуние. Но ну, пускай. Глава 15. Заговор ли это? О, сколь мучителен промежуток времени, отделяющий смелый замысел от его выполнения. Сколько напрасных страхов, сколько колебаний на карту ставится жизнь, более того, много более. Честь. Шиллер. Это становится серьёзным, подумал Жюльен. И слишком ясным, прибавил он, подумав. Как эта прелестная мадмуазель может, слава богу, с полной свободой поговорить со мной в библиотеке? Маркиз никогда не заходит туда из страха, что бы я не пристал к нему со счетами. Мадмуазель де Ламоле, граф Норбер единственные лица, которые туда входят. Почти целый день не бывают дома, и очень легко проследить минуту их возвращения. А между тем, прилестнейшая Матильда, руку которой впору бы получить только владетельному принцу, желает, чтобы я совершил ужаснейшее безрассудство. Очевидно, что меня хотят погубить или, по крайней мере, посмеяться надо мною. Сначала меня хотели погубить моими письмами, но они оказались осторожными. Так вот теперь им нужен такой поступок, который выдолбы меня с головой. Эти красавчики считают меня или уж очень глупым, или большим фатом. Чёрт возьми. В самый разгар полнолуния влезать по лестнице в билетаж на высоту 25 футов. Меня успеют заметить даже из соседних домов. Хорош я буду на своей лестнице. Жюльен поднялся к себе в комнату и на свистовое принялся укладывать свой чемодан. Он твёрдо решил уехать, даже не ответив. Но это мудрое решение не принесло покоя его сердцу. А что если Матильда искренно, внезапно сказал он себе, покончив с укладкой, в таком случае я окажусь в её глазах настоящим трусом. У меня нет знатного происхождения. Мне нужны достоинства, поступки, а не предположения. Нужно наличное золото, а не кредит. Он раздумывал целые четверть часа. Зачем отрицать? сказал он наконец. В её глазах я буду трусом. Я потеряю не только расположение самой блестящей особы, высшего общества, как они все выражались, на балу о герцога де ресса, но и лишусь высшего наслаждения видеть, как для меня жертвуют маркизом де Круаз Нуа, сыном герцога, который со временем сам будет герцогом, молодым человеком, очаровательным, одарённым всеми качествами, которых недостоят мне находчивостью, знатностью, богатством. Огрызение совести будут преследовать меня всю жизнь, не из-за неё собственно, ведь любовниц так много. Но честь одна, говорит старый Дон Диего. А в этом случае я открыто отступаю перед первой возникшей опасностью, так как дуэль с господином де Буази была скорее шуткой. Теперь дело совсем другое. Меня может подстрелить любой слуга, но это ещё наименьшая из опасностей. Меня могут опозорить. Это становится серьёзным, милейший, добавил он на Госконском наречье с чисто госконской весёлостью. Дело идёт о чести. Подобный случай никогда не представится снова такому несчастному бедняку, как я, брошенному судьбой столь низко. Любовные приключения у меня будут, но гораздо более низкого порядка. Он долго раздумывал, прохаживаясь быстрыми шагами и время от времени внезапно останавливаясь. К нему в комнату оставили великолепный мраморный бюст кардинала Ришелье, который невольно привлекал к себе его взгляды. Казалось, бюст этот смотрел на него строго, как бы упрекая его за недостаток отваги, столь свойственной французской натуре. В твоё время, великий человек, стал бы я колебаться. В худшем случае сказал себе наконец Жюльен. Предположим, что всё это ловушка. Но она очень коварна и скандальна для молодой мадмуазель. Они знают, что я не из таких людей, чтобы молчать. Значит, придётся убить меня. Это было хорошо в 1574 году, во времена Банифаса де Ламоля, но де Ламоль нашего времени никогда не осмелится на это. Они совсем другие люди. Мадмуазель Деламоль так завидуют. Завтра же о её позоре будут греметь в четырёхстах гостиных, и ещё с каким удовольствием. Прислуга уже болтает между собой о явном предпочтении, оказываемом мне. И я это знаю, я слышал разговоры. С другой стороны, её письма Они, пожалуй, думают, что я ношу их при себе, и что они отнимут их застав меня в её комнате. Мне придётся иметь дело с двумя, тремя, быть может, четырьмя людьми. Но где взять им этих людей? Где найти в Париже молчаливых слуг? Все они боятся суда ей богу. Да и все эти килюсы, круазноа, делюзы, их соблазнила перспектива момента и мой дурацкий вид перед ними берегитесь участи абеляра господин секретарь ну так ладно же вы будете носить знаки моих ударов я буду бить по лицу как солдаты цезаря при форсале что же касается писем то я могу спрятать их в надёжное место Жюльен переписал копии с двух последних писем, вложил их в один из томов великолепного издания Вольтера, находившегося в библиотеке, а оригиналы отнёс собственноручно на почту. Какое безумие я затеваю, сказал он себе с удовольствием и ужасом, когда вернулся домой. Он провёл целые четверть часа, не думая о том, что предстояло ему сделать ночью. И если я откажусь, то потом буду презирать себя. Поступок этот останется для меня на всю жизнь источником сомнений, а для меня подобные сомнения мучительнее всякого несчастья. Разве я не испытал этого по отношению к любовнику Аманды? Мне кажется, что я скорее простил бы себе настоящее преступление, раз сознавшись, я перестал бы о нём думать. Как, вступив в соперничество с человеком, носящим одно из самых громких имён Франции, я сам без всякой причины объявлю себя побеждённым? В сущности, Не пойти туда это малодушие. Слово это решает всё, воскликнул Шиллен, вскочив с места. К тому же она так хороша. Если только это не предательство, то на какое безумие решается она ради меня? Если же это мистификация, господа, то чёрт возьми! От меня одного зависит придать шутке серьёзный оборот. И так я и сделаю. Но если они свяжут мне руки, как только войду в комнату, они, может быть, поставили там какую-нибудь хитрую машину. Это похоже на дуэль, сказал он себе, смеясь. Всякий удар можно отбить, говорит мой учитель фехтования, но Господь Бог, желая покончить дело, заставляет одного из противников забывать парировать удары. Впрочем, вот чем мы им ответим. Он вынул свои пистолеты и перезарядил их, хотя в этом не было нужды. До момента действия оставалось ещё много времени. И Жюльен стал писать Фуке. Друг мой, ты вскроешь прилагаемое письмо только в том случае, если услышишь, что со мною случилось что-нибудь особенное. Тогда сотри имена собственные в посылаемой мною рукописи и сделай с неё восемь копий. которые ты разошлёшь в газеты Марселя, Бордо, Лиона, Брюсселя и так далее. 10 дней спустя отдай эту рукопись в печать. Первый же экземпляр отошли маркизу де Ламолю, а остальные разбрасай ночью по улицам Вильера недели две спустя. В той оправдательной записке, написанной в виде сказки, которую Фуке должен был вскрыть только в случае какого-нибудь особенного происшествия, Жюльен старался возможно меньшескомпрометировать мадмуазель де Ламоль, но всё-таки очень точно описал своё положение. Жюльен запечатывал свой конверт, когда позвонил колокол к обеду. И заставил забиться его сердце. Его воображение, полное только что написанным рассказом, находилось во власти трагических предчувствий. Он воочию представлял себе, как слуги хватают его, вяжут, и, заткнув ему рот, тащат в подвал. Там один из слуг стережёт его. А если бы честь благородной семьи потребовала, чтобы происшествие завершилось трагически, то было бы очень легко всё покончить с помощью одного из ядов, не оставляющих после себя никаких следов. Тогда бы его мёртвого перенесли в его комнату и сказали бы, что он умер от такой-то болезни. Будучи как настоящий драматический автор взволнован придуманной им самим сказкой, Юльенна испытывал действительный страх, входя в столовую. Он смотрел на лакеев в парадных ливреях и вглядывался в их физиономии, которых из них выбрали для сегодняшней ночной экспедиции, думал он про себя. В этой семье так живы воспоминания о дворе Генриха III, О них так часто говорят, что сочтя себя оскорблёнными, они будут действовать с большей решимостью, чем другие особы их ранга. Он взглянул на бадмазоль де Ламоль, желая в её глазах прочесть замыслы её семьи. Она сидела бледная, с лицом, как на средневековом портрете. Никогда Он не видел у неё такого значительного выражения. Она была действительно прекрасна и величественна. А он почти влюбился в неё. Бледна перед лицом смерти, подумал он. Её бледность указывает на великие замыслы. После обеда он напрасно долго гулял по саду. Мадмозель де Ламоль не показывалась, а в данную минуту разговор с нею снял бы с его души большое бремя, от чего не сознаться. Он испытывал страх и не стыдясь, отдавался этому чувству, потому что твёрдо решился действовать. Какое значение имеет то, что я чувствую сейчас, Повторял он себе: лишь бы в нужную минуту я нашёл в себе необходимое мужество. Он пошёл разузнать заранее, где находится лестница и насколько она тяжела. Вот орудие, сказал он себе, смеясь, которым мне написано на роду пользоваться. Как в верьере, так и здесь. Ну какая разница? Там поебавил он со вздохом. Мне не нужно было остерегаться той самой особы, ради которой рисковал. Да и опасность другая. Если бы я был убит в садах господина Дереналя, то в этом не было бы никакого бесчестия для меня. Просто бы заявили, что смерть моя необъяснима. А здесь Каких только отвратительных историй мне станут рассказывать в салонах Дешона, Деки и Люса де Реца, словом повсюду. Я проплыву извергом в потомстве. В продолжение двух-трёх лет продолжал он посмеиваясь над самим собой. Однако эта мысль подавляла его. И кто сможет защитить меня? Предположим, что Фуке напечатает мой посмертный памфлет. Он окажется подлостью. Как? И я был принят в дом, и в награду за оказанное гостеприимство, израсхотаемую мне доброту, я печатаю памфлет о том, что там происходит, оскорбляя честь женщин. О, в тысячу раз лучше остаться в дураках. Этот вечер был ужасен. Глава 16. Час пополуночи. Сад этот был очень большим, и разбит он был с изумительным вкусом. Там у нас за несколько лет деревьям было более 100 лет, от них веяло каким-то диким произвольем. Мессенджер Жюльен собирался написать Фуке, чтобы отменить своё распоряжение, когда пробило 11 часов. Он с шумом повернул ключ в дверном замке, делая вид, что заперся у себя. Потом неслышными шагами пошёл посмотреть, что делается в доме, особенно же на четвёртом этаже, где жила прислуга. Там не происходило ничего необыкновенного. Одна из горничных госпожи де Ламоль устроила вечеринку, и все очень весело пили пунш. Если они так веселятся, подумал Жюльен, то не должны участвовать в ночной засаде. Иначе они были бы более серьёзны. Наконец он забрался в самый тёмный угол сада. Если они не хотят показываться прислуге, То их люди, чтобы схватить меня, должны будут пробраться через садовую ограду. Если господин де Круаз Нуа проявит хладнокровие во всём этом деле, то он поймёт, конечно, что молодая особа, на которой он хочет жениться, будет менее скомпрометирована, если меня схватят до того, как я войду в её комнату. Он сделал настоящую военную рекогносцировку, очень тщательную. Дело идёт о моей чести, подумал он. Если я совершу оплошность, то довод, что я не подумал об этом, будет плохим извинением в моих глазах. Погода была ясная дотчая. До Луна взошла около 11. А в половине первого залила светом весь фасад дома, выходивший в сад. Она просто сумасшедшая, думал Жюльен. Когда пробило час, в окнах графа Нарбера всё ещё виднелся свет. Никогда в жизни Жюльен не испытывал такого страха. В своём предприятии он видел только опасные стороны. И не чувствовал ни малейшего энтузиазма он взял огромную лестницу подождал минут 5 не последует ли отмены приглашения и ровно в 5 минут второго приставил лестницу к окошку Матильды он тихо поднялся с пистолетом в руке и был удивлён что никто на него не нападает. Когда он приблизился к окну, оно бесшумно открылось. "Наконец-то вы", сказала ему Матильда в глубоком волнении. "Вот уже целый час, как я слежу за всеми вашими движениями". Жюльен казался очень смущённым, не знал, как вести себя и не ощущал решительно никакой любви в своём замешательстве он подумал, что надо быть смелым и попытаться обнять Матильду. "Фу", сказала она, отталкивая его. Очень довольный такой отставкой, он поспешно осмотрелся кругом. Луна была так ослепительно что отбрасываемые в комнате тени были совершенно чёрными весьма возможно, что там спрятаны люди, хотя я их и не вижу, подумал он. Что это у вас в боковом кармане? спросила Матильда, радуясь, что нашла предмет для разговора. Она ужасно страдала, чувствуя сдержанность и скромность Столь естественные у девушки из хорошей семьи одержали верх над всеми другими, и это была настоящая пытка. У меня целый арсенал всякого оружия и пистолетов, ответил Жюльен, не менее довольный, что может что-нибудь сказать. Надо опустить лестницу, заметила Матильда. она огромная, может разбить внизу окна гостиной или антресоли. Стекло бить не надо, возразила Матильда, тщательно стараясь принять тон обыкновенного разговора. Мне кажется, что вы могли бы опустить лестницу, привязав верёвку к первой ступеньке. У меня всегда есть запас верёвок. И это влюблённая женщина, подумал Жюльен. И она смеет говорить, что любит такое хладнокровие, такая предусмотрительность достаточно свидетельствует о том, что я совсем не одержал победу над господином Декруаз Нуа, как я в своей глупости воображал, а что я просто наследую ему. На самом деле, мне всё ли мне равно? Разве я люблю её? Я торжествую над Маркизом в том смысле, что ему очень досадно иметь преемника, а ещё досаднее, что этим преемником являюсь я. С каким высокомерием взглянул он на меня вчера вечером в кафе Тартани, делая вид, что не узнаёт меня. С каким злым видом поклонился мне, наконец, когда не мог уже более избежать этого. Жюльен привязал верёвку к последней ступеньке лестницы и потихоньку спускал её, сильно свешиваясь с балкона, чтобы она не задела окна. Удобный случай, чтобы убить меня, если кто-нибудь спрятан в комнате Мотельды, подумал он. Но везде по-прежнему царила глубокая тишина.